— Генри, — без особой радости сказал он, — сядем за тот столик. И забрав свою тарелку, он сполз с табурета. — Ну как, удалось устроить меня в подводный док? — По крайней мере, там не будешь ощущать этого проклятого холода. Я готов бросить все и бежать отсюда. Только на прощание хотелось бы пустить. «Пулю в проклятую лошадиную челюсть. Тише!» Сказал, усаживаясь за столик Генри. «Я сделаю все, что смогу, чтобы ты стал рядом со мной в подводном доке на разгрузке тюбингов. Ты ведь не можешь быть электросварщиком? Я предпочитаю такое место, где было бы поменьше работы и побольше денег» но почему ты так копаешься и до сих пор не можешь меня устроить а еще когда ты заводил шашни с мелией ведь она теперь жена лошадиной челюсти тише тише смутившись пригнулся к столу генри ты же знаешь что мисс елилия просто дружила с мэри Ха, знаю нехорошо засмеялся джеймс Но ты так был ей предан, что даже голосовал за туннельного губернатора, потому что ей этого хотелось. Неправда, Джеймс. Я голосовал за работу, которую мы с тобой получили здесь. в черту работу! Я понимаю еще, когда на эту проклятую Аляску шли за золотом. Тогда можно было и померзнуть, и поголодать. Правильно, парень. Опять вмешался здоровый детина с железной дороги Бильта. Прежде сюда бежали, чтобы набить себе карманы золотым песком, но теперь не те времена. Теперь сюда бегут, чтобы набить себе брюхо салониной. Но это все-таки лучше, чем ходить по Нью-Йорку с пустым желудком. Мне удалось повидаться с миссис Кандербль. Тихо продолжал Генри. Она обещала замолвить за тебя словечко как только ей удастся увидеть мужа. Что, разве ей это редко удается? Да, она рвет и мечет, что совсем его не видит. А когда Амелия вне себя, то плохо приходится всем ее служанкам, да и мужу нельзя завидовать. Работает как лошадь, а именно как лошадь. Злобно перебил Джеймс. Он и нас заставляет работать и жить, как скотину. Джеймс встал, отодвигая пустую тарелку. Генри тоже поднялся. «Какая бы ни была работа, это все-таки делать для рук», — сказал он. «Тебе обязательно хочется что-нибудь делать?» Насмешливо спросил Джеймс. «Ха-ха-ха», — засмеялся за соседним столом, начавший хмелеть детина. «Хотел бы я посмотреть на того, кому хочется что-нибудь делать». «Я не говорю этого», — сказал смущенный Генри, оправдываясь. «К необходимости работать я отношусь так же, как и каждый из нас. Но я хочу иметь заработок, и мышцы мои требуют работы. В Нью-Йорке я не знал, куда девать свои руки». «Хм, он не знал, куда девать свои руки. Надо было засунуть их в карман», — кричал пьяный. «Мне так и приходилось делать». «Да не в свой карман, а в чей-нибудь, в котором было бы не так пусто, как в вашем!» Бутылки на буфетной стойке зазвенели от общего хохота. Покрасневший Генри не знал, куда деваться. «Пойдем сыграем в рулетку. Ведь у тебя сейчас, по крайней мере, есть деньги?» Джеймс покровительственно положил руку на плечо брата. «Нет, Джеймс». — возразил Генри. — Ведь мне уже пора ехать в туннель. Я только хотел повидаться с тобой. Братья вышли из салона, кутаясь в шарфы. Джеймс не переставал ворчать, проклиная Герберта Кандербля, виновника бед и несчастья всех работающих на строительстве Туннель-Сити. Перед ними тянулась прямая широкая улица неизменная во всех американских городах Мэйн-стрит. Близнецы коттеджи обступали занесенную снегом асфальтированную дорогу. Сзади послышались автомобильные гудки. «Едут, везут». Со злостью обернулся Джеймс. Они отошли в сторону. Мимо со свистом пронесся неимоверно длинный грузовик. Он походил на занесенный снегом барак, сорванный ураганом и несущийся теперь по ровной снежной дороге. Комья снега летели из-под гусениц. Кусок льда попал в Джеймса и вызвал новый поток ругательств. Со свистом пронесся другой грузовик. — Тюбинги, — сказал Генри. — Лучше бы это были виски, — заметил Джеймс. а все таки «Этот Кандербль умеет наладить дело», — сказал задумчиво Генри. «Грузовики несутся и в пургу, и в дождь, и днем, и ночью. Тюбинги для туннеля доставляются строго по расписанию. Сколько тысяч миль приходится пройти этим машинам? а мне совершенно безразлично, сколько миль они пройдут. Я не шофер, огрузчик Я получаю неспройденных миль. По мне, лучше, если бы они все застряли в пути. По крайней мере, мне платили бы тогда за простой, и не пришлось бы надрываться. Да, это верно, нехотя согласился Генри, но все-таки, когда идет в туннель пассажирский баз, спросил джеймс ну, Уже скоро. Мне надо поторапливаться. А это очень страшно. Ехать под водой. Мне кажется, я не смог бы жить там целую неделю. Нет, Джеймс, это не очень страшно. И потом все время проходит в работе, едва удается поспать. Право даже некогда подумать, что ты под водой. А мне кажется, что когда я попаду в ваш ад то только и буду думать, что нахожусь в сотне миль от берега и в трехстах футах подо льдом. Но все-таки это лучше, чем проклятый холод. Я провожу тебя до басса. Мне хочется посмотреть, как это ты отправляешься к подводному черту. Пройдя несколько блоков, братья оказались перед довольно крутым спуском. Высокий забор предохранял от снежных заносов Глубокую, похожую на ущелье, выемку. Целый караван из нескольких десятков грузовиков, подобных тем, которые пронесли с Мейн-стрит, стоял в самом начале спуска. Около них толпилось много людей, оживленно жестикулирующих.